Глава двадцать вторая. Три метра до киноситы. Два с половиной. Гормон стресса начал выплескиваться в кровь, но недостаточно быстро. Мне нужно было намного быстрее, и я заставил мутаген заработать гораздо раньше. Предельно сконцентрировался на процессе выброса кортизола и ускорил его усилием воли. Наверное, это и стало неожиданностью для киноситы. Только он договорил свою фразу, как я уже успел проиграть множество вариантов и выбрал самый простой и действенный. Тут уже было не до разговоров и пауз. А мой усиленный организм помог мне в этом. Я соскочил с места и в молниеносном прыжке бросился на киноситу. Словно в замедленной съемке он округлил глаза и вскинул руку в мою сторону, прикрываясь сумаистом. Но я это тоже рассчитал, обогнул Еширу, перехватил руку злодея. Ах ты ж! Киносита спустил курок. Бам! Раздался выстрел и пуля врезалась в коридор прихожей. Там никого не было, а Масуми выжидала с другой стороны, держа в руке что-то поблескивающее и крохотное. Я знал, что это такое. Второй раз Киносита выстрелить не смог. Я вывернул его руку до критического угла и резко рванул ее дальше. Хруп! Так ломается сухой хвор, или человеческие кости. закричал киносито от боли, падая на пол и хватаясь за сломанную руку. Но что, получил подонок? Я ведь предупреждал. Один из амбалов вытащил из-за пазухи Узи, но даже не успел прицелиться. Со стороны Масум я услышал два сухих громких выстрела. И амбал завизжал, словно резанная свинья, падая на пол рядом с боссом. Было еще двое. С одним расправился Юширу, не дав ему ни единого шанса. Обрушил свою кувалду на его череп. Второго нейтрализовал я. Все, что качок успел, так это пальнуть из пушки в сторону, когда я сделал выпад и попал ему в кадык. Сильно, хлястко, беспощадно. На полчаса он точно выключен из реальности. «Сыга!» Услышал я за спиной дрожащий голос Киноситы. «Ты подписал себе!» «Хватит разговоров!» Я с разворота ударил ногой в его челюсть. До того, как он выхватил левый ящик целой рукой что-то из-за пояса. Киноситу ошеломил мой удар. Он потерял сознание еще до того, как упасть на спину. Сердце гулко билось в груди. Я выдохнул, стараясь успокоиться. Затем подошел и присел на корточки перед выключенным из игры киноситой. «Ну что, падаль, доигрался в свою войнушку», — усмехнулся я. «Вот», — Масуми вытащила из-за его пояса еще один пистолет. «Не знаю такой модели. Скорее всего, сделан под заказ». Девушка покрутила в руках изделие, добавив «нехилый трофей». «Возьми себе на память», — улыбнулся я еще раз выдыхая. Почувствовал, как способность начала отходить на задний план, а потом и вовсе затихла. «А этих тварей куда? Во двор?» — Яшира поднял за шиворот двух амбалов. «Да, и этого шакала тоже за компанию», — махнул я на киноситу. А затем позвонил акамацу Шогу. «Да», — сухо ответила Ебун. акамацу Сан, вы же очень хотели побеседовать с Тиро?» — спросил я. «Горю желанием Ханзасан. Удивился он. А к чему такие странные вопросы? Вы его найдете на стоянке у джипа по адресу. Я продиктовала ебуну, улицу и дом, где мы сейчас находились. Они на нас напали только что. Правда, мы немного их помяли. Я слышал, как соседи вызвали полицию. В прихожую вошел бледный Юсикава. Он все это время прятался в комнате. Нам нельзя оставаться здесь. Я вновь переключился на разговор с Ебуном. «Акаматсу-сан, скоро приедет полиция, так что спешите», — добавил я. «Понял, Канао Кун. Если нужно убежище для тебя и твоих друзей, обращайся», — ответил хитрый лис. «Ну да, для тебя это самый лучший вариант сейчас. Тотальный контроль. Ведь всего день остался до того, как ты отправишь меня на Бали». «Нет, не нужно Акаматсу-сан», — ответил я. «Сам выкручись». Я сбросил звонок. Ведь и правда надо было спешить. «Да, капец!» — воскликнула Масуми. «Меня задело, хотя... странно». Я обернулся, замечая, как на правой ноге чуть ниже бедра выступило пятно крови. «Рикошет, походу», — удивленно сказала Масуми. «Боли почти не чувствую». «Потому что рана затягивается». Улыбнулся Юсикава, уже собравшись с чемоданчиком в руках. Масуми ошарашенно посмотрела на профессора, затем приспустила штаны и принялась разглядывать рану. Профессор тут же отвернулся, слегка покраснев. «Я же заметил, что пуля прошла на вылет, и кровь уже перестала идти». «Охренеть!» — воскликнула Масуми. «Ты видел Канакун?» «Ну вот, чем тебе не суперсила?» — улыбнулся я. «Вот вам мои доказательство, хохотнул Ясикава, заставив себя посмотреть в сторону обнажившей бедро девушки. «С таким темпом еще день, и даже шрама не останется!» «Да это же... это же просто улет!» — снова воскликнула Масуми, продолжая как завороженная смотреть на рану. «Я чувствую сильный злут, как рана затягивается!» «Пошли, суперменка!» — засмеялся я. А то нас всех закуют в наручники, будешь в камере восхищаться. Мы выскочили на площадку и решили спуститься по лестнице. Масуми жила на пятом, поэтому путешествие заняло не так уж много времени. Выскочив, мы заметили на стоянке трех парней с татуировками, которые затаскивали Киноситу и его амбалов в черный минивэн. Затем пришло сообщение о Такаматсу. «Благодарю за содействие, и Тира больше никого не побеспокоит». Я слегка поёжился, догадываясь, что скоро произойдет с киноситой. Он сильно разозлил локомацию, и тот выместит на нем всю свою ярость, что накопилась за последнее время. Ну что ж, этот ублюдок сам напросился. Никто ни в чем не виноват. «Садитесь, потом заберете свои тачки!» Подъехал к нам Юширо. Мы заскочили в салон и только отъехали, как позади нас заплясали в полутьме проблесковые маячки. Я оглянулся и заметил две полицейские машины, остановившиеся у подъезда. «Вовремя мы смылись!» — засмеялся Ешира. «Да уж, это точно!» — пробормотала радостная Масуми, прощупывая свою рану под штанами. И обратилась к профессору. «Представляете, почти затянулась!» Ясикава радостно кивнул. Когда мы подъехали к моей квартире, я уже нашел вариант съемного жилья в соседнем районе. Созвонился с арендодателем, даже перевел задаток за два месяца. А затем приказал сумоисту отвезти их на новую жилплощадь. Если размышлять здраво, оставлять их на моей квартире опасно. Тем более сейчас, когда Акомацу знает, где я живу. Когда я смоюсь, он обязательно наведается ко мне» и выместит свою злость на Масуми и профессоре. Я этого допустить не мог. Так же, как и не мог взять профессор с собой. Непонятно, что может произойти в дороге. Напоследок Юсикава передал мне папку. «Это точно заинтересует людей с правительства», — сказал он. «Здесь все документы по преобразованию мутагена и его тестированию и мои новые записи по регенерации, и мутагену, который я внедрил в массу митян». В это время Юширо остановился у моего подъезда, и я покинул салон автомобиля. Я осмотрелся, ничего подозрительного не разглядел. «Не переживайте, шеф», — сумоист высунулся из открытого окна. «Здесь все чисто, моя бригада уже поработала». В ответ я одобрительно кивнул и проводил взглядом его тачку, сорвавшуюся с места. Да, пока во дворе тихо, но завтра, я уверен, все будет иначе. Вдохнул прохладный воздух, затем не спеша направился в сторону своего подъезда. Уже было темно, и несколько фонарей отлично освещали двор и территорию возле дома. Я заскочил в подъезд, поднялся на лифте до своего этажа и вышел на площадку. Кто-то все равно был неподалеку. Я чувствовал чужое присутствие. Притаились на лестнице. И сколько их? Я вспомнил о камере, которую установил Еширо у меня над дверью. Если бы кто-то появился, он бы тут же сообщил. Значит, неизвестные решили не высовываться. Ждут команды от Акамацу Шого и ведут себя очень тихо. Я бесшумно спустился на один пролет и заметил две тени, нырнувшие к лифтовой площадке. Тут же открылись дверцы лифта, впуская незнакомцев. Сейчас я их спугнул, но они вернутся. Ну же скоро. Да и плевать, не собираюсь ей бегать за ними. Попав в квартиру, я закрыл за собой дверь, щелкнув замком. Затем стащил с себя костюм и отправился в душ. Постоял под прохладными струями, приходя в себя. А через пять минут переоделся в чистое и услышал входящий звонок. Судя по мелодии, это отец. Я тут же подскочил к смартфону. «Да, слушаю», — ответил я. «Сынок, хорошие новости!» — раздался в динамике голос отца. Он был изрядно взволнован. Знакомый из правительства откликнулся. Очень удивлен. Но его все равно что-то смущает. «Что именно может смущать? Я же передал все, что нужно», — удивился я. «Пока сам не понимаю. Понял, что он колеблется. В общем, я добился того, чтобы мы встретились. Только он выставил условие, что ты тоже должен присутствовать на встрече. Сможешь подъехать с утра?» «Да, конечно», — ответил я. «Заеду к вам домой и заберу тебя». «Все равно отправлю тебе адрес», — сказал отец. «Если будешь опаздывать, поезжай сразу туда». На моем телефоне сработал сигнал входящего сообщения. «Это его загородный дом», — продолжил отец. «И насчет охраны не переживай, там ее будет достаточно. В общем, мы договорились с ним на восемь утра». Я взглянул на свои наручные часы, лежащие на столике. Уже начало одиннадцатого. Поужиную оденусь, предупрежу Юширу. Будет одиннадцать. А там, не спеша до Осаки, 6 часов в дороге, плюс 2 часа на форс-мажор. Мало ли придется отрываться от слежки или еще чего произойдет. Всем мы будем на месте, и часа хватит, чтобы позавтракать и успеть навстречу. Распланировав время, я поужинал раманом, разогретым в микроволновке. Не спеша, выпил чашку чая, пообщавшись в лайне с Мико, а затем собрался в дорогу. Ешира довез меня до стоянки, где был припаркован Порше. Вокруг стояла тишина. Лишь пара запозднившихся прохожих спешили домой. Так, Еширакун, вполне вероятно, будет слежка, на выезде из города, предупредил я его, так что подумай, как ее запутать. «Шеф, не вопрос, тут и думать нечего». Широко улыбнулся Еширо, доставая из кармана широченной рубахи телефон. сейчас звоню своим ребятишкам. У одного из них, кстати, есть грузовик, подрабатывает на нем изредка. Думаю, что настал черед его немного прогулять». «Отличный у меня телохранитель. Все у него схвачено, есть неплохие козыри в рукаве на экстренный случай». В общем, мы договорились действовать по обстановке. «Ну что, родной, не подведи». Я провел рукой по приборной панели своего железного коня. Затем поудобнее уселся в кресло, немного отрегулировав спинку. «Поехали». Легким движением воткнул ключ в замок зажигания, провернул его. Порше грозно взревел, а затем, взвизгнув резиной, сорвался со стоянки. Плоть до выезда из Токио никто меня не беспокоил. Да и Йоширо, сопровождающий меня немного позади в соседнем ряду, не присылал сообщений. Но когда мы миновали сложную развязку, началось. Три тачки я заметил сразу. Уж слишком навязчиво они следили за мной. А потом от Йоширо пришло послание. «Шеф, пять машин слежки, из них два спорткара». Поэтому, когда я проехал развязку, конечно же, свернул в сторону Якогама. Тут же меня обогнал Ламборджини, а потом я заметил и второй спорткар. Форт Мустанг плелся позади, за две машины от меня. Через минуту я снова увидел Ламборджини. Он сбавил скорость, дожидаясь меня. Один из типов в салоне выставил из окна татуированную руку и повернулся в мою сторону, подмигивая. Этот спорткар встроился в ряд слева позади меня. Пока есть возможность, надо ее использовать. Сейчас я попробую оторваться и запускай грузовик. Надо найти узкое место, чтобы тормознуть этих уродов. Наговорил я сумоисту аудиосообщение и нажал «Отправить». Через несколько секунд Йошира ответил также голосовым. «Шеф, уже все подготовили. Я ребят предупредил. Короче, направляйтесь дальше. Там будет бензоколонка, и от нее поворот налево. Туда вам и нужно заехать». Я дождался, когда Юшира пришлет геометку и включил навигатор. Так точно не проскочу поворот. А затем педаль в пол и вперед. Преследователи среагировали не сразу, хотя в ломбарджине будто ждали, что я попытаюсь оторваться. Тут же втопили за мной. Пол километра до бензоколонки. Двести метров. Сто. Я увидел этот переулок, резко крутанул руль влево, идеально вписываясь в поворот. А затем проскочил то самое место, где на обочине стоял грузовик. В стекле заднего вида показалась широкая желтая морда Ламборджини, когда грузовик резко сдвинулся с места и перегородил половину проезжей части. Я ухмыльнулся, услышав резкий виск тормозов своих преследователей. «Шеф, чисто, они в ловушке», — прислал сообщение Еширо, когда я выскочил из переулка на трассу. «Ну вот и славно». Повернул в противоположную сторону, а затем увеличил скорость, насколько это возможно. Через пару минут я вернулся на развязку, а примерно через пять минут уже направился в сторону Осаки. Теперь можно было никуда не спешить. Меня нагнал Юширо, показывая жестокие и довольно улыбаясь. Тут же я услышал входящий звонок. На экране увидел знакомый аватар контакта, серьезную физиономию Акамацу. «Якай его подери!» Еще не время посылать его куда подальше, ведь я не знал, каким будет итог ближайшей встречи. Поэтому, вздохнув, закрепил смартфон на кронштейне и включил громкую связь. «Ты куда это опять сорвался, дружок?» Голос Айбуна был напряжен. Решил отца проведать Акомацу-сан. Ответил я. «А что опять от хвоста оторвался?» усмехнулся бывший босс. «Боишься, что узнаю правду?» Ну да, бери на понт сопляков желторотах. Я же не поведусь на твой развод, хитрый ты лис. Паниковать я не собирался, поэтому раздраженно ответил: Акомацу сан, я же говорил, что ненавижу, когда за мной следят. Ладно, да, да не кибетись. Билеты на баре уже куплены, учти, резко успокоившись, ответила Ибун. О, отличная новость! воскликнул я, продолжая играть. Роль беззаботного лопуха. Надеюсь, дом именно тот, что я выбрал. Обижаешь, Канаокун, ответила Камацу. Тот самый, что ты выбрал, уже арендован и ждет твоего приезда. Вы хотели сказать нашего, уточнил я. Да, точно, вашего, спохватился Ибун. Ты же со своей дамой будешь, я и забыл. Ладно, Камацу сам, за рулем, решил я завершить затянувшийся разговор. Неудобно разговаривать. У тебя вылет в понедельник в обед, предупредила Камацу. Приеду уже завтра, Камацу-сан. Окончательно успокоил я своего бывшего босса, и тот, пожелав хорошей дороги, отключился. После этого непростого разговора я вспомнил слова Камацу О Мико. Он в любом случае бы избавился от нее. Ему невыгодно иметь лишних свидетелей. Как мне сказала Мико недавно, Аябун пообещал Фудзиваре, что пальцем ее не тронет и гарантирует безопасность. Но она будет уже на Бали, что помешает Акаматсу убрать Мика чужими руками. Уверен, что там достаточно преступных группировок, и каждая из них может за хорошие деньги убить кого угодно, в том числе и племянницу Фудзивары». Доехали до Осаки, как я и предполагал, в семь утра. Я созвонился с отцом, затем заехал к родителям домой и пригласил Широ. Все вместе мы позавтракали, немного пообщались, затем настала пора ехать в сторону загородного дома, где нас ожидал Идзава Хурия, достаточно влиятельный чиновник. Отец, пока мы ехали, подготовил меня. Предупредил, чтобы я не делал резких движений и не говорил слишком резкие слова. Айдзава не очень любит сюрпризы. В общем, с ним надо вести размеренную беседу. Когда мы подъехали к загородной даче политика, нас встретила охрана. Массивные ворота отъехали в сторону, а затем один из охранников замахал нам, чтобы проезжали. Мы подъехали к пропускному пункту, где и заметил человек двадцать вооруженных охранников. Нас тщательно обыскали, затем вернули мне папку с документами Есикавы. Ешир остался в их компании, а мы с отцом последовали за человеком в сером костюме. Дом был большим, под стать огромной территории. Большой холл, следом зал, обставленный дорогой мебелью. Мы же прошли в небольшую комнату. Насколько я понял, это был кабинет политика. Нас встретил седой мужчина в черном костюме. Мы поздоровались, и он посмотрел на меня изучающим орлиным взглядом. Затем пригласил присесть в кресло, а сам расположился напротив нас за столом. Я заметил трех телохранителей. Двое остановились у входа, один присел в кресло недалеко от меня справа. Айдзава Сан, это мой сын Канаукун, представил меня отец. Он сейчас скрывается и поменял имя. Как я и говорил, ему угрожает опасность. Да, я уже наводил справки. Вас разыскивают спецслужбы. Внимательно не отрываясь, смотрел на меня Айдзава. Как к вам обращаться? Я скрываюсь под именем Хан Айдзавасан, Айдзава Сан, ответил я. Можете пока обращаться ко мне так. И еще, я привез вам документы от профессора, который проводил исследование. Хорошо, Хандзасан. Кивнул политик, принимая у меня папку, даже не открывая, положил ее рядом с остальными бумагами. Мы начали беседу, и я рассказал вкратце свою историю. Эйдзава внимательно слушал, изредка кивал и отмечал что-то у себя в блокноте. Когда я завершил, политик опасливо посмотрел на меня. «Благодарю за историю, Хан сан Очень любопытно». Он сделал паузу, подбирая слова, затем продолжил. «Я изучил те записи, что вы передали ранее, а из лаборатории пришли удивительные результаты. Но я скептически отношусь ко всему этому». «Как я уже говорил вашему отцу, которого я очень хорошо знаю и уважаю его за прошлые заслуги, это все равно что-то на уровне фантастики». «Что вы имеете в виду под фантастикой, Яйдзава-сан?» — спросил я, стараясь сохранять спокойствие. «Я, конечно, не химик, но реально смотрю на вещи», — ответил политик. «Средство, что вы передали, Ханзо-сан, может быть очередным допингом, но никак не излечивать людей от рака. Государство не станет вкладывать большие деньги в такое». «Вы увидели реальные научные труды, Айдзаво-сан», парировал я. «Вам передали уникальное средство. Оно сделает жизнь человечества намного безопасней. И чтобы развеять все ваши сомнения, я передал вам еще доказательства». Кивнул я в сторону папки на столе. «Послушайте, ну вы послушайте меня!» Умоляющим тоном ответил Айдзава. «Вы правда думаете, что оно сможет побороть рак, снизить смертность? Вы серьезно?» «Да, именно», — кивнул я, поймав растерянный взгляд отца. Он не ожидал от политика такого отпора. «А еще повышение регенеративных свойств организма». «И вы верите в эту чушь!» «Марвел пересмотрели!» — иронично улыбнулся Айдзава. «В общем, извините, но я отказываюсь от сделки. Это детский сад какой-то». «Айдзава-сан, мне кажется, что вы спешите с решением», — вступил в разговор отец. «Посмотрите документы, которые передал мой сын. Уверен, что там будет то, что переубедит вас». Думаю, что в этом нет смысла, хаями сан, холодно ответил Идзава, а затем кивнул телохранителю, который сидел сбоку от меня. И тот поднялся с кресла. И поэтому уже звините Ханзо Сан, добавил политик. Я не готов вмешиваться в дела спецслужб. Перестаньте бегать, остановитесь. Я могу даже устроить вам встречу с руководителем особого отдела. Прямо сейчас. «Ну, ни хрена себе! Так вот, зачем ему было нужно мое личное присутствие? Но я не вернусь в лабораторию, где меня, скорее всего, очень быстро разберут на органы». Отец что-то начал говорить политику, тот отмахивался, но я их не слушал. Изучил сотни вариантов выхода из этой ситуации, а через секунду осознал, что мне не оставили выбора. Придется действовать достаточно резко. Когда ко мне подошел телохранитель, я заметил рукоять ножа, выглянувшую из-за пола его пиджака, а затем выкинул руку вперед. Охранник изумленно схватился за ножны, в которых уже не было холодного оружия. Нож оказался у меня в руке. «Что вы вытворяете?» — закричала Идзава. Телохранитель выхватил пистолет, направляя его на меня но я не собирался нападать на чиновника, я сделал нечто иное».